глава первая ты мошенник джеймс боливар Дегрис!» — прорычал Инскиб злобно потрясая передо мной пачкой бумаг я прислонился к шкафу в его кабинете изображая оскорбленную добродетель я не виновен прорыдал я я жертва целенаправленной холодной расчетливой лжи За спиной у меня был его сигарный ящик, и я ощупью, будучи большим специалистом в этом деле, исследовал замок. Хищение, обманны, и что хуже всего, рапорты продолжают поступать. Ты обманывал собственную организацию, свой специальный корпус, своих же товарищей». «Никогда!» — скричал я незаметно работой отмычкой. «Ну не зря же тебя прозвали скользкий Джим». Это недоразумение, это просто детское прозвище. Мама считала, что я очень скользкий, когда намыливала меня в ваночке. Ящик раскрылся, и нос мой задергался от аромата пахучих листьев. Знаешь, сколько ты украл? Инскип уже весь побагровел и выпучил глаза. Я? Украл? Да я бы скорее умер! С пафосом продекламировал я, извлекая пригоршню невероятно дорогих сигар, предназначенных для начальства. Я найду им лучшее применение, выкурю сам. Должен сознаться, мое внимание больше было сосредоточено на похищении табачных изделий, чем на нудных обличениях инскепа, поэтому я не сразу заметил перемену в его голосе, но вдруг сообразил, что едва слышу его, впрочем, это и к лучшему. Не то чтобы он заговорил шепотом, казалось, будто у него в глотке регулятор громкости, и кто-то резко убавил звук. «Ну так продолжайте же, Инскип, твердо сказал я. «Или вас вдруг охватило чувство вины за эти ложные обвинения?» Я отошел от шкафа боком, чтобы скрыть движение, которым погружал в карман кредиток на сто экзотических сигар. Инскип, игнорируя меня, продолжал тихо бубнить, теперь уже беззвучно потрясая бумагами. «Вам что, нехорошо?» — спросил я с почти искренним сочувствием. Он что-то совсем сдал. Не повернув головы вслед за мной, он продолжал смотреть на то место, где я только что стоял и все шевелил губами. И очень побледнел. Я моргнул и снова посмотрел на него. Он не побледнел, он стал прозрачным. Сквозь его голову начала явственно просвечивать спинка стула. «Эй, эй, прекратите!» — закричал я, но он, похоже, не услышал. «Это что еще за игры? Хотите надуть меня с помощью трехмерной проекции?» «Вы зря старайтесь, скользкий сжим не из тех, кого надувают, ха-ха-ха!» Быстро пройдя через комнату, я протянул руку и ткнул указательным пальцем ему в лоб. Палец прошел внутрь с легким сопротивлением, причем Инскип как будто ничего не имел против. Как только я отдернул руку, раздался легкий хлопок, и он исчез без следа. а бумаги, которые некому стало держать, упали на пол. Ого. Не слишком осмысленно выдавил я и наклонился, чтобы поискать под стулом скрытую аппаратуру. И тут с отвратительным треском взломали дверь кабинета. Ну, в этом-то я разбираюсь. Я крутанулся все еще полусогнутый и приготовился встретить первого, кто войдет. Твердым ребром ладони я угодил ему в горло, как раз под противогаз. Он забулькал и упал. но за ним вломилось много народу, все в противогазах, в белых халатах, с черными ящичками за спиной. Некоторые с импровизированными дубинками, очень все странно. Под их натиском я отступил, но успел съездить одному ногою в челюсть, а мощным ударом солнечное сплетение свалил другого. Потом меня приперли к стенке, я стукнул еще одного по затылку, и он упал. И исчез, не долетев до пола. Занятно. Число нападающих теперь стало быстро уменьшаться, поскольку те, кого я бил, пропадали. Наши шансы сравнялись бы, если бы, как из-под земли, не возникали другие люди в том же количестве. Я пробивался к двери, мне это не удавалось, получил дубинкой по голове, дали, так сказать, по мозгам. После этого я дрался, как в замедленной съемке. Ударил еще одного, но как-то без вдохновения. Меня схватили за руки и за ноги и потащили из комнаты для порядка, я извивался и проклинал их на пол дюжини языков, но результат, сами понимаете, был никакой. Меня вынесли и поволокли по коридору, встоявший на готове лифт. Один из нападающих взял коробку своего противогаза и, как я не отворачивался, пустил струю газа мне в лицо. Я ничего не почувствовал, но меня охватило злоба. Я обрыкался, скрипел зубами и выкрикивал оскорбления, люди в масках бубнили что-то в ответ.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 Если бы мы взывали к вашему рассудку, начали бы вам что-то объяснять, то навредили бы сами себе. Вот вас и атаковали. Угостили вас газом гнева и сами им надышались. Единственный выход... О, черта, теперь магистру. Даже здесь начинается. Человек в белом халате засветился, стал прозрачным и исчез. «Так же исчез и инскип», — сказал я. Следовало ожидать одним из первых. «Почему?» — глупо улыбаясь, спросил я, в жизни не вел более идиотской беседы. «Взялись за корпус, сначала убирают руководство». «Но кто?» «Я не знаю». Я скрипнул зубами, но сдержался. «Не будете ли вы так любезно объяснить более подробно или найти кого-нибудь по толку?» или...» «Прошу прощения». Он промокнул пот салбой и облизнул сухие губы.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 «Мы знали, в чем состоит наш долг. Добавьте и то, что мы единственные, кто может хоть что-нибудь сделать. Мы поставили аварийный фиксатор времени вокруг лаборатории, создали небольшие портативные приборы, один из них сейчас на вас». «А как он действует?» — спросил я, осторожно касаясь металлического диска у себя на затылке. «Это запись вашей памяти, которая подается в мозг каждые три миллисекунды». Напоминая, так сказать, что вы это вы, корректирует все изменения личности, которые могут вызвать нарушение временных линий в прошлом. Чисто защитное устройство, на это все, что у нас есть. Краем глаза я увидел, как еще один человек испарился, и профессор помрачнел. Мы должны перейти в наступление, если хотим спасти корпус. В наступление? А каким образом? Послать кого-нибудь в прошлое, чтобы обнаружить силы, ведущие войну времени, и уничтожить их. прежде чем они уничтожат нас. У нас есть такая машина? Иду добровольцем, похоже, эта работа как раз по мне. Пути назад не будет. Эта экспедиция только в один конец. Снимаю последнее заявление, мне, в принципе, и тут хорошо. Тут я кое-что вспомнил. Информация, несомненно, была подана в мозг 3 миллисекунды назад, и укол страха послал в кровь порцию различных химических веществ. «Анжелина! Моя Анжелина! Я должен поговорить с ней!» «Она не одна на свете!» «Для меня она одна, профессор!» «И уйдите с дороги, чтобы я вас не зашиб!» Он отступил, хмурясь, бормоча что-то и постукивая ногтями по зубам, а я набрал номер видеофона. Аппарат дважды прогудел, и несколько секунд до ее ответа ползли, как улитки. «Ты здесь!» — выдохнул я. «А где же мне быть?» Морщинка меж бровей мрачила ее классические черты, и она потянула носом, будто чуяла через экран запах спиртного. «Ты пил, да еще в такую рань!» «Только глоточек, но звоню не поэтому, как ты там?» «Выглядишь ты здорово, отлично, совсем непрозрачно. «Глоточек? Больше похоже, что целая бутылка». В голосе появился металл, что напомнило о прежней, непреображенной Анжелине. Самой жестокой и беспощадной преступницей во всей галактике до того, как медики корпуса промыли ей мозги. «Так, предлагаю прервать этот разговор. Прими отрезвляющую таблетку и позвони, когда придешь в себя». Она положила руку на кнопку отбоя. «Нет, я трезв, как стеклышко, и вовсе этому не рад. Очень срочно, красная кнопка, готовность номер один. Приезжай сюда как можно быстрее, и привези близнецов». «Конечно». Она вскочила. «Где ты?» «Адрес лаборатории, быстро!» Повернулся я к профессору Койпу. «Уровень 112, комната 30». «Ты поняла?» — спросил я, поворачиваясь к экрану. Экран был пуст. «Анжелина». Я застучал по клавишам, снова набирая номер. Экран зажегся, на нем была надпись «Номер отключен». Тогда я кинулся к двери, кто-то сгреб меня за плечо и отпихнул его, схватился за ручку и распахнул дверь. Снаружи ничего не было. Бесформенное, бесцветное ничто. И что-то случилось с моей головой, когда я взглянул на это. Потом ручку освободили из моих пальцев, дверь захлопнули, и койпу прислонился к ней спиной тяжело дыша. Лицо его исказилось от того же непреодолимого чувства, что испытывал и я. Все пропало, хрипло сказал он. Коридор, вся станция, все здание, все осталось, только эта лаборатория. Ее держит фиксатор времени. Специального корпуса больше не существует. Никто в галактике не вспомнит о нас. Когда фиксатор времени перестанет действовать, уйдем и мы. Анжелина, где она? Где они все? Они никогда не рождались. Никогда не существовали. Но я же помню ее, помню их всех. Да, вот на это мы и рассчитываем. Пока хоть один живой человек помнит нас, помнит корпус, у нас есть микроскопический шанс последствий возродиться. Кто-то должен остановить атаку из времени. Не ради корпуса, так ради цивилизации. История сейчас переписывается, но не навеки, если мы сможем нанести ответный удар. Путешествие в один конец, жизнь в чужом мире, в чужом времени. Тот, кто решится на это, станет самым одиноким из людей, заброшенным за тысячи лет до рождения своих родных и близких. «Готовьтесь», — сказал я. «Я пойду». Глава вторая. «Сначала нужно выяснить, куда вы направитесь, место и время». Профессор Койпу расхаживал по лаборатории, я за ним не в лучшем состоянии духа. Он бубнил над табулеограммами компьютера, которые вываливались из печатного устройства на пол. «Нужна точность, большая точность», — сказал он. «Мы произвели разведку в направлении обратном ходу времени». Идя по следам искажений, планету мы определили. Теперь надо попасть в нужную точку времени. Если опоздаете, они могут уже закончить свою работу. Прибудете слишком рано, можете умереть от старости, прежде чем эти демоны родятся на свет. Да уж, прелестная перспектива. А что за планета? Название странное. Название, скорее. Грязь или земля, что-то в этом роде. Считается легендарной колыбелью всего человечества. «О, еще одна?» Никогда они не слышал. «И вряд ли могли слышать, уничтожена атомными войнами много веков тому назад. Итак, мы забросим вас в прошлое на 32 590 лет назад. Плюс-минус три месяца, большей точности на таком расстоянии гарантировать не можем». «Ой, я не думаю, чтобы я это заметил. А какой это будет век?» «Это задолго до начала современного летоисчисления». По примитивным календарям туземцев того времени — 1975 год от Рождества Христова. Но не такие уж они и туземцы, если фокусничают со временем. Скорее всего, это вовсе не они. Есть вероятность, что люди, которых вы будете искать, просто действуют в том периоде. А как я найду их? С помощью вот этого прибора. Один из ассистентов протянул мне черную коробочку, на которой были разные шкалы и кнопки. а под прозрачным колпачком свободно плавала стрелка. Она дрожала, как охотничья собака, и указывала все время одно направление, сколько я не вертел коробку. «Детектор генератора темпоральной энергии», — сказал Койпу. «Менее чувствительный портативный вариант наших больших приборов. В данный момент указывает на нашу спираль времени. Прибыв на планету грязь, вы воспользуетесь им для поиска тех, кто вам нужен». А это шкала напряжения поля, по ней определите примерное расстояние до источника энергии. Я посмотрел на приборчик, у меня в голове закопошилась одна мыслишка. Раз я беру прибор, значит, могу взять и другое снаряжение. Верно, маленькие предметы, которые можно унести с собой. Поле времени создает поверхностный заряд, подобный статическому электричеству. Тогда я возьму все оружие, какое только есть в лаборатории. Его здесь немного, и все небольших размеров. В таком случае я сам его сделаю. Нет ли у вас здесь специалистов по оружию?» Он осмотрелся и задумался. «Старый Ярл работал в оружейном отделе, но делать сейчас оружие нет времени. Я не то имел в виду. Давайте-ка его сюда». Старый Ярл недавно прошел процедуру омолаживания и выглядел как бойкий 19-летний юнец, но, подойдя ближе, глянул подозрительно, по-стариковски. «Вот что мне нужно», — указал я на блок памяти у него за спиной. Он отшатнулся, вцепившись в свое сокровище. «Это мое, говорю вам, мое. Не дам я и не просить, это нечестно. Без него я просто растаю». Слезы старческой жалости к себе заволокли его молодые глаза. «Держи себя в руках, Яр. Вовсе я не хочу, чтобы ты таял. Мне нужен только дубликат твоей памяти. Давай-ка мигом!» Он зашаркал прочь, бурча под нос, за ним последовали техники. «Не понимаю», — сказал Койпу. «Очень просто. Раз я воюю с большой организацией, мне может понадобиться тяжелое оружие. А как понадобится, я подключу старого Ярла к своему мозгу и воспользуюсь его памятью и изготовлю оружие». Он же станет вами, займет ваше тело. Этого никто раньше не делал. А теперь сделаем. Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Переходим к другому важному моменту. Вы сказали, что путешествие будет в один конец, и я не смогу вернуться. Да, спираль времени перебросит вас в прошлое. Там не будет спирали, чтобы вернуть вас. Но создав ее, я смогу вернуться.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 Может быть, она раскручивалась и раньше, но искажение времени не давало мне этого заметить. Некоторые звезды точно двигались все быстрее и быстрее, пока не превратились в размытые точки. Это зрелище не слишком-то ободряло, и я попытался закрыть глаза, но сковавший меня паралич не позволил. Мимо пролетела звезда так близко, что я мог видеть ее ядро, и на сетчатке глаза долго сохранялось ее пылающее отражение.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 Ни голосов, ни шума машин, ни признаков человеческого жилья. Приблизившись к берегу, я услышал шелест листьев на метру. Вот и все, превосходно. Надо было затаиться, чтобы сориентироваться в обстановке. Это место как раз подойдет. Серая скала подымалась стеною, высокая и неприступная. Я скользил вдоль нее, пока не нашел достаточно широкий выступ и сел на него. Приятное ощущение.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 разложив все снаряжение на камне подальше от края. «Так, дальше-то что?» В боковом кармане что-то захрустело, и я вытащил горсть неприлично дорогих поломанных сигар. Эка трагедия. Чудом одна из них уцелела. Я откусил кончик, закурил и глубоко затянулся. «Чудесно!» Я курил, свесив ноги с обрыва, и настроение мое постепенно улучшалось.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 При появлении первых звезд я планировал следующий шаг завоевания грязи, или земли, или как ее там. Мое странствие было должно быть утомительнее, чем казалось, потому что когда я проснулся, небо было черным, а на горах сидела полная оранжевая луна. Моя нижняя часть замерзла от сиденья на холодном камне, и весь я застыл от того, что спал скрюченный. Ну что ж, могущественный творец истории.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 Можно попытаться бежать, забраться наверх или взлететь, но вдруг у этих людей есть оружие. Тогда я стану хорошенькой мишенью. А удастся уйти, привлеку внимание к этому району. Лучше поглядим, кто они такие. Повернувшись к ним спиной, чтобы огни не слепили мне глаза, я терпеливо ждал. Машины с рокотом подкатили и выстроились вокруг меня полукругом. Моторы кашляли, фары слепили глаза. Я сощурился и вслушался в странные звуки, которые водители издавали при разговоре. Ни одного слова разобрать не удалось. Похоже было, что мой костюм находит экзотическим. Наконец они вроде бы договорились, мотор одной из невидимых машин заглох, а ее водитель вышел на свет. Мы обменялись взаимно заинтересованными взглядами. Он был пониже меня, однако металлический шлем в форме ведра прибавлял ему роста. Шлем был усеян заклепками, а на макушке торчала длинная пика, безобразная, как и весь его наряд, сплошной черный пластик с блестящими кнопками и пряжками. А уж верхом вульгарности был стилизованный череп с костями, у него на груди, утыканный какими-то фальшивыми драгоценностями. «Крызл прцбук», — сказал он крайне оскорбительным тоном, выпячивая челюсть. Я улыбнулся, дабы показать, какой я добродушный и дружелюбный парень, и ответил как можно вежливее. «Мертвый, ты будешь еще противнее, чем живой поганец. А ты им скоро станешь, если будешь так говорить со мною». Он, похоже, удивился и провякал еще что-то столь же неразборчивое. К нему подошел другой в таком же наряде и указал на мою руку. Все посмотрели на мой ручной хронометр и раздались пронзительные крики, сначала заинтересованные, потом злые. Это я спрятал руку за спину. «Пробл!» — сказал первый головорез, шагнув вперед и протянув руку. Из другого кулака со щелчком выскочило сверкающее лезвие. Этот язык я понимал и улыбнулся. Они люди непорядочные, вряд ли здешний закон поощряет вооруженное ограбление прохожих. Теперь я знал правила и мог играть. «Пробл, пробл!» — скричал я, отпрянув и будто в отчаянии воздел руки. «Прабл, прабл!» — мерзко усмехнулся Верзило, подскочив ко мне. «А вот тебе и прабл!» С этими словами я вскинул ногу и легнул его в запястье. Нож улетел во тьму, а парень завопил от боли. Вопль перешел в затихающее бульканье, это я ткнул вытянутыми пальцами ему в горло. К этому моменту все должны смотреть только на меня, поэтому я вытряхнул из тайника в рукаве, Световую мини-ракету и бросил ее на землю перед собой, предварительно закрыв глаза. Вспышка обожгла веки, а когда я открыл глаза, перед ними плавали световые пятнышки. Я делался легче, чем мои обидчики. Их всех временно постигла слепота, судя по их стонам и жалобам. Никто мне не препятствовал, когда я обходил их и каждого хорошенько пинал куда следует. Все взвыли и забегали кругами, а двое столкнулись и принялись немилосердно избивать друг дружку. Пока они развлекались таким образом, я обследовал их средства передвижения. Странные машины всего на двух колесах и никакого гироскопического механизма, чтобы стабилизировать их передвижение. На каждое одно сиденье, на котором верхом сидит водитель. Машины выглядели очень опасно, и у меня не возникло желания учиться ими управлять. Что ж делать-то с этими типами? Мне никогда не нравилось убивать, и я не стану затыкать им рот таким способом. Если это преступные элементы, а похоже, что это так, вряд ли они станут заявлять властям об этом случае. Преступные элементы. Да ведь такие информаторы мне и нужны. Хватит одного, предпочтительнее тот первый не будет мучить совесть, если придется проявить к нему строгость. Он стонал, приходя в сознание, но глоток сонного газа снова погрузил его в бессознательное состояние. На нем был широкий, утыканный бляхами ремень, похоже, прочный. Я пристегнул его к собственному поясу, обнял за плечи и поднял гравитатор в воздух. Мы тихо и плавно поднялись и, отплыв прочь от шумной маленькой компании, направились к моему озерному приюту. Исчезновение товарища покажется им весьма таинственным, но если заявят властям, ничего не добьются. Я собирался уединиться со своим спящим компаньоном на пару дней и выучить язык этой страны. Речь у него, конечно, ужасающая, но это можно исправить позднее. Мой приют гостепринно разевал рот мне навстречу, и я скользнул внутрь, безжалостно свалив свою обмякшую ношу на камень. Пока он со стоном приходил в себя, я все отыскал и приготовил». Наслаждаясь сигарой из своего карманного запаса, я молчал, а он постепенно и болезненно возвращался к жизни. Долго чмокал губами, прежде чем открыть глаза, и сел, после чего застонал и схватился за голову. Да уж, мой сонный газ дает болевые побочные эффекты, но, помни, как пленный наставлял на меня нож, я немного примирился с его страданиями. Потом он дико огляделся выпучил глаза на меня и мое оборудование, зыркнул в сторону черного входа и совершенно неожиданно дал деру. Хотел выскочить из отверстия и шлепнулся ничком, так как был привязан проводом за ногу. «Ну, а теперь кончаем игры начинаем работать», — Безлобно сказал я, сажая его опять спиной к стене и пристегнул ему к запястью прибор, простой, но эффективный. Я настроил его, пока пленный спал. Там были датчики кровяного давления и сопротивляемости кожи. Результаты выводились на контрольное устройство у меня в руках. Принцип детектора лжи. Была там и схема негативного закрепления. В нормальных условиях я не стал бы применять такую технику к человеку, обычно ее используют в лабораториях для экспериментов над животными. Но для этого человека сделаем исключение. Мы же играем по его правилам, так сэкономим же время. Когда он начал выкрикивать что-то гнусное, надо полагать оскорбление, и попытался сорвать с себя датчики, я включил закрепление. Он взвизгнул и энергично затрясся под током. Ничего страшного, я пробовал на себе и установил болевой предел. Такую боль вполне можно вынести, но вряд ли кому захочется. «А теперь начнем», — сказал я, — «вот только приготовлюсь». Он глядел во все глаза, как я прилаживал к вискам присоски мнемографа и включил ток. «Ключевое слово», — я посмотрел на своего собеседника. «Урод». Начали. Возле меня лежала кучка простых предметов, я взял один из них и показал ему, потом громко сказал «камень» и замолчал. Он тоже молчал, поэтому я включил закрепление, он подскочил и дико повел глазами. «Камень», — спокойно и терпеливо повторил я. Прошло некоторое время, прежде чем он стал усваивать. Я наказывал его за ругательство и не относящееся к делу выражения и вдвойне наказывал за неправильное слово. На контроле было видно, когда он врет. Ему очень скоро надоело, и он решил, что проще всего называть слова правильно. Мы быстро покончили с названиями предметов и перешли к рисункам и показу разных действий. Я усвоил фразу не знаю, благо она часто повторялась, и мой словарный запас рос. Микроволны немографа вбивали новый словарь в кору моего мозга, не безболезненных побочных эффектов. Когда голова стала пухнуть, я принял обезболивающее и продолжил игру в слова. Вскоре их накопилось достаточно, чтобы перейти ко второй части курса, грамматики и структуре. «Как твое имя?» мысленно произнес я и добавил ключевое слово. «Урод». «Какое имя?» произнес я вслух. Ну и противный же язык. «Слэшер». «Мое имя». «Джим, отпусти меня. Чего я тебе сделал?» «Сначала учиться, уйти потом. Теперь скажи, какой год?» «Чего какой год?» «Какой сейчас год, балда?» Я повторил вопрос и так и сяк. Наконец он проник сквозь толщу черепа Слэшера, а меня прошиб пот. «А, год!» 1975, 19 июня, 75 года. Точно в яблочко через все века и тысячелетия спираль времени доставила меня в нужную точку. Мысленно я поблагодарил профессора Койпу и прочих исчезнувших ученых. Поскольку они жили только в моей памяти, это, наверное, был единственный способ благодарности. Полученная информация воодушевила меня, и я продолжил урок языка. Мнемограф вбирал новую речь, систематизировал ее и вбивал глубоко в мои несчастные синапсы. Я подавил стон и опять принял обезболивающую таблетку. К рассвету я ощутил, что достаточно владею языком, чтобы обучаться дальше самостоятельно, и выключил аппарат. Мой собеседник уснул, стукнулся головой о камень, но не проснулся. Я не стал его будить и снял с на обоих всю электронику. После ночного бдения я и сам устал, но стимулирующая таблетка освежила меня. Кишки жалобно урчали от голода, и я достал припасы. Слэшер вскоре проснулся и разделил со мной завтрак, однако ел только те брикеты, от которых я отламывал сам. Я удовлетворенно икнул, он отозвался эхом, некоторое время он взирал на меня, затем вынесууждение. «Я знаю, кто ты». «Ну так скажи». «Ты с Марса, вот чего». «Что такое Марс?» «Ну, планета такая». «Ладно, пускай с Марса». Ты будешь делать, что я скажу, поможешь мне в деле, деньги надо. Я ж тебе сказал, меня досрочно выпустили, сцапают, сразу посадят. А ты наплю, держись за меня, никто тебя не тронет, бабками завалишься. А есть у тебя бабки, хочу поглядеть. Нету. Ответил он, хватаясь за вздутие в нижней части своего туалета. Теперь я мог раскусить, когда он врет и без прибора. Успокоив Слэшера сонным газом, я достал из его одежды нечто вроде широкого конверта с тонкими зелеными бумажками, несомненно, бабками, которых у него якобы не было. Смешно даже. Самая простая копировальная машина может печатать такие пачками, если только на них нету скрытых опознавательных знаков. Я подверг бумажке тщательному анализу и не обнаружил ни химической, ни физической, ни радиоактивной идентификации, чудеса. Были, правда, в бумаге какие-то волокна, но дубликатор их отлично воспроизведет. Если бы у меня только был дубликатор. А может, он у меня есть? Ведь на меня чего только не навешали. Я порылся в куче и, пожалуйста, нашел карманный дубликатор. При нем был запас очень компактного материала, который путем, кажется, клеточного деления разрастался в машине и получался лист гладкого белого пластика, на котором печатались копии. Повозившись немного с пластмассой, я сумел сделать ее такой же жесткой и мятой, как бабки. Сделал копию и получил дубликат оригинальной бумажки. Самой крупной купюрой у слэшера была десятка, и я сделал с нее несколько копий. Правда, на них был одинаковый серийный номер, но я на опыте убедился, что на эти номера никто не смотрит. Пора было переходить к следующей фазе проникновения в общество этой примитивной планеты Земли. Теперь я знал, что «грязь» — неверное название означает совсем не то. Я разместил на себе самое необходимое, остальное оставил в пещере и скафандр тоже. Будет нужно, заберу. Слэшер бормотал во сне и храпел, когда я летел с ним через озеро, над деревьями, обратно к дороге. Сейчас днем движение оживилось, я слышал, как проезжают машины, поэтому опять приземлился в лесу. Не будя пока слэшера, я закопал гравитатор вместе с радиопередатчиком, который... Когда надо, приведет меня к тайнику. «Чего такое?» вскочил пробужденный газом слэшер, не понимающий, оглядывая лес. «Давай, двигай, пора сматываться отсюда». Он заковылял за мной все еще полусонный, но разом проснулся, когда я сунул ему под нос пачку денег. «Как тебе, бабки?» «Классно, я-то думал, у тебя пусто». «Было пусто, стало густо, взял и напечатал, как они в порядке». Да еще как в порядке, я лучше не видел. Он оценил бумажки глазом профессионала. Только вот номера одинаковые, зелень первый сорт. Расстался он с деньгами неохотно. Воображение развито слабо, совесть отсутствует, как раз то, что мне надо. При виде зелененьких пропал весь его страх передо мной, и мы вместе, шагая по трассе, строили планы, как бы добыть их побольше. Костюм, который на тебе нормально выглядит издали, Вон, из машин никто не обращает внимания, но все-таки надо тебе купить какие-то шмотки. Тут есть универмаг, вон, под той горушкой. Ты отойди с дороги подожди, а я пойду и все куплю. Или нет, может, сначала добудем тачку, ноги-то не казенные. Вон, заводская стоянка, посмотрим, что там продается. На приземистом прямоугольном здании завода торчало множество труб, выбрасывавших дым и загрязнявших воздух. Сбоку выстроились рядами разноцветные машины. По примеру Слэшера я пригнулся, и мы быстро прошли к ближайшей машине в наружном ряду. Красненькой и пузатый. Убедившись, что за нами никто не следит, мой спутник вскрыл замок какой-то штукой с металлическими зубьями на конце и поднял большую крышку. Я рот открыл, увидев этот чрезвычайно примитивный двигатель. Да уж, я действительно попал в прошлое. Закорачивая какие-то провода, чтобы включить зажигание, слэшер объяснил в ответ на мои вопросы. «Называется двигатель внутреннего сгорания. Почти новый. Где-то 300 лошадиных сил. Залезай, смоемся отсюда, пока никто не видел». Я наметил себе ознакомиться попозже с теорией внутреннего сгорания. Из беседы я понял, что лошадь довольно крупная четвероногая, должно быть... Применяется процесс биоминиатюризации, чтобы поместить столько животных в одну машину. Впрочем, как примитивно была машина, двигалась она быстро. Слэшер что-то сделал с управлением и повернул большое колесо. Мы вылетели на дорогу и поехали. Кажется, никто нас не заметил. Я был очень доволен тем, что машину ведет Слэшер, а я могу наблюдать новый для меня мир. А где хранятся все деньги? Ну, такое место, где их запирают на ключ. Это ты про банки, наверное. Такие дома, где толстые стены, большие подвалы, вооруженная охрана. В каждом городе есть такой хотя бы один. И чем больше город, тем больше банк. Правильно понимаешь. Тогда поехали в ближайший большой город и найдем самый большой банк. Мне надо побольше зеленых. Вот мы вечер, мы его и обчистим. Слэшер в страхе открыл рот. «Да ты что, там же сигнализации, мало ли еще что!» «Да какая там сигнализация, в вашем каменном веке, смех один! Ты только найди город, банк, ну и чего-нибудь поесть и выпить, а вечером я сделаю тебя богачом!» Глава 5. По правде говоря, еще ни один банк я не грабил с такой легкостью. Заведение, выбранное мною, стояло в центре города с невозможным названием «Хартфорд». Солидное здание из серого камня, проемы загорожены железными прутьями. Но вся эта защита была ни к чему, поскольку с обеих сторон к банку примыкали другие здания. Крысы редко входят через парадную дверь. Ранним вечером мы вышли на дело, и Слэшер дергался и нервничал, несмотря на большое количество поглощенного им низкосортного алкоголя. «Попозже, над бы, Нелон. Еще народ полно на улице». «Вот и хорошо. Если будет на двоих больше, никто не заметит. Ставь-ка тачку за углом, где договорились, и бери сумки». Я нес чемоданчик со своим инструментом, а слэшер шел за мной с двумя большими дорожными сумками, нашей недавней покупкой. В здании слева от банка было темно, а входная дверь, конечно, на запоре. Не беда. Я присмотрелся к замку еще днем и был уверен, что проблем с ним не будет. Прибор в моей левой руке нейтрализовал сигнализацию, правый... Я в то же время вставил отмычку. Дверь открылась так легко, что слэшер даже не остановился, а вошел с сумками прямо за мной. Никто на улице не обратил на нас никакого внимания. В коридоре были еще запертые двери, в которые я входил с той же легкостью, и, наконец, мы дошли до последнего кабинета. «У этой комнаты должна быть с банком общая стенка. Ну-ка, проверим», — сказал я. За я чуть слышно насвистывал. Это у меня отнюдь не первое ограбление банка, и насколько от меня зависит не последнее. Изо всех видов преступления ограбление банка всего выгоднее и для личности, и для общества. Личность, разумеется, получает много денег, тут и спору нету, а кроме того, приносит благо обществу, снова пускай в оборот большие суммы наличных. Экономика стимулируется, мелкий бизнес процветает, люди читают в прессе интересные вещи, а полиция получает шанс применить свои разнообразные таланты. Всем хорошо. Хотя некоторые недалекие люди говорят, будто это наносит вред банку. Выпиющая чушь. Все банки застрахованы. Потому ничего не теряют. А в обороте страховой фирмы такие суммы капля в море. Ну, разве что чуточку урежут годовые дивиденды. Это небольшая плата за все вышеупомянутые блага. Чувствуя себя благодетелем человечества, а не вором, я исследовал стену эхозондом. По ту сторону большое помещение, несомненно, банк. Внутри стены шли трубы и проводка. Надо полагать, электричество и водопровод. И там же, скорее всего, были провода сигнализации. Я представил себе схему и выделил участок стены, свободный ото всех препятствий. «Мы пройдем здесь», — сказал я. «Как же мы сломаем стену?» Слэшер колебался между восторгом и страхом. И денег ему хотелось, и боялся, что его поймают. Он, видимо, был мелким хулиганом и впервые участвовал в таком крупном деле. «Не сломаем, балда», — безлобно ответил я, берясь за мастер. «а просто уговорим открыться». Он меня, конечно, не понял, но вид сверкающего инструмента его как будто приободрил. Я настроил мастер по-своему. Вместо того, чтобы усиливать связующую энергию молекул, он... сводил ее к нулю. Медленно и аккуратно я обвел наконечником намеченный участок стены, потом выключил машинку и убрал ее. «Не получается», — пожаловался Слэшер. «Сейчас получится». Я толкнул стену рукой, и она, ухнув, провалилась наружу, превратившись в кучу пыли. Мы заглянули в проем и увидели ярко освещенное помещение банка. Никто не видел с улицы, как мы заползли за перегородку, где днем сидят кассиры. Строители благоразумно разместили хранилище в подвалах банка, так что мы, спустившись по лестнице, могли выпрямиться и продолжать свое дело с комфортом. Я быстренько взломал парочку дверей и толстую стальную решетку, их замки и сигнализация не стоят того, чтобы о них говорить. Дверь самого хранилища выглядела более внушительно, но на поверку оказалось проще всех. «Гляди-ка», — бодро воскликнул я. «Этот часовой механизм, он автоматически откроется завтра в назначенное время». «Эх, так я и знал», — занул Слэшер. «Пошли отсюда, пока тревога не поднялась». И кинулся к лестнице. Я дал ему подножку и, поставив ногу на грудь, объяснил. «Это им кажется, что он надежный балда. А всего-то и нужно перевести часы, пусть думают, что уже утро». «Да как же, там ведь двухдюймовая стальная обшивка».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 Да вот гляжу, нет ли драгоценностей и депозитов. Ах, вот оно, что попросил бы меня. Я и сам могу. Гордо и заносчиво. Да уж, только я бы при этом не просигналил в полицейский участок. Холодно и гневно. Как это сделал ты? Кровь прямо отхлынула от его лица, руки затряслись так, что ящик выпал, потом он сиганул обратно и нагнулся над своей сумкой. Балда.